«Эпилог. Вечером мы все собрались у нас дома. Многие люди перед смертью хотят завершить земные дела», — воскликнула Рина. «Наум Николай решил встретиться с Зинаидой, чтобы оправдаться». «Да, дорогая», — согласилась Ада. «Найти номер телефона Мориной было несложно. Она на самом деле работает логопедом. Только не в Марфа обители», — хмыкнул Иван. Зина берет частных клиентов. В деньгах она не нуждается. Пациент для нее средство повышения самооценки, которое неизбежно падает у домашних хозяек и пенсионеров. У Морины есть аккаунт в Фейсбуке. Она там публикует сообщения о своих услугах, указывает телефон. Никита потянулся за пирогом. Когда младший брат Игоря впервые связался с Зинаидой, она разрыдалась. Морина очень любила Маргариту Львовну и Нину. В ее памяти сразу ожили события прошлых лет. Они с Наумом Николаем беседовали несколько раз. В конце концов, младший брат Игоря прилетел в Москву. Зинаида сообщила ему, когда она будет одна. Света с детьми и Соня с Петром улетели в Италию. А зять у Зинаиды конкретно велела, отправляйся с женой. Нехорошо, что она всегда одна летает. Игорь отправился с семьей. На ум Николай привез лучшей подруге матери резной сундучок, на котором изобразил, что произошло в тот день, когда убили Нину. Он честно признался. «Я хотел украсть драгоценности матери и деньги. Влез в спальню, сначала увидел, что дверь гардероба открыта, затем заметил на кровати маму, узнал ее по пижаме, на лице у нее лежала подушка. Я подошел, хотел снять думку, и тут меня схватил Игорь и заорал «Убийца, помогите!» Кропков положил себе на тарелку еще одну котлету. Младший брат перепугался, пытался объяснить, что не трогал Нину, но ему никто не поверил. Очутившись в колонии для несовершеннолетних, на ум неоднократно вспоминал тот день и понял: он не слышал, как открылась дверь в спальню. Игорь не входил в комнату, он уже находился в ней. Это он украл ценности и убил Кропоткину. Наум просто оказался в неподходящее время в неподходящем месте. Парень написал письмо родителям, но ему никто не ответил. Зато один раз на зону позвонил Игорь и сказал «Не смей обращаться к отцу и матери. Послание им строчить решил. Не старайся, они их не получат. Они точно знают, что ты преступник. Есть запись разговора, как ты говоришь сокамернику «Это я ее убил». Нет, заплакал брат. Я наврал парню, хотел, чтобы он меня уважал и боялся. Да пошел ты на! выругался Игорь. Запомни, почту вынимаю я. Нам в семье уголовник не нужен. Это ты все сделал, закричал Наум. Я честный человек, закончил школу с золотой медалью, стал врачом, отрезал брат. А ты пьяница, наркоман, урод, убийца. Ограбил еще квартиру покойной Нины. Взял запасные ключи и дождался, когда папа уйдет. Наум обомлел. «Нет, я не делал этого. Не выходил на улицу, сидел в заперти. Это ты, ты, ты залез в квартиру тети Нины!» «Да пошел ты на!» — опять выругался брат. «Я обокрал Крапоткину, а ты докажи это. Запомни, никто тебя в нашем доме видеть не желает». К -к -к «Достойная беседа», — пробормотала Рина. Значит, Нину обворовал Игорь». «Наум и Зинаида решили отомстить Игорю», продолжал Иван Никифорович. «Младший сын Маргариты и Михаила прожил в Москве почти месяц. Пара составила план. Наум нашел Илью Худобина, который прикидывался Егором. Кстати, мошенник умер своей смертью». У него на самом деле случился сердечный приступ. Сосуд, который питал мотор, был полностью перекрыт бляшкой. Чтобы не повторяться, скажу просто, Наум все организовал. Он купил для Зинаиды мобильный с серой симкой и общался с ней тайком по WhatsApp. Последнее сообщение на трубке «Меня увозят в больницу плохо совсем. Если в течение недели не получишь от меня СМС, действуй по плану». «А зачем Зинаида к вам пришла?» не поняла Рина. «Это они такой хитрый план разработали», объяснил Никита. «Поняли, что Морина не должна сама беседовать с Игорем, рассказывать всю историю в присутствии дочерей. Какие у нее доказательства? Муж Светланы мигом отобьется, сделает вид, что не обижен на тещу, но потом найдет способ ее убить». А вот если окажется, что к Зинаиде Борисовне приезжал парень, который назвался Федором Наумовичем Воробьевым и шарил тайком в квартире женщины, которая его приютила, вот тогда будет понятно, почему Морина испугалась и помчалась к нам. Подчеркну, к нам. Не к какому-то частному детективу, а к специалистам, которые имеют огромные возможности и быстро выяснят, что никакого Федора Наумовича не существует. «Начнут копать и даруются до правды. Если же мы затормозим, то клиентка подскажет, в какую сторону надо бежать. Она избавится от Игоря и накажет его за все. И мы оправдали ее доверие. «Кто изображал Федора? не успокоилась Ирина Леонидовна. «Студент театрального вуза», сообщил Никита. Ему объяснили, что надо делать, и заплатили. Паспорт на самом деле купили, и прописку тоже. «Денег не пожалели», Поморщилась Ада. Операцию готовили вместе, управились за месяц, пока Наум Николай жил в Москве. Но стартовала операция лишь после его смерти. Зинаида работала четко по плану, но допустила ряд ошибок. Самое грубое — заказ газа с указанием своего e-mail. Телефон, с которого она с Наумом беседовала, Морина выкинула. А то, что адрес почты можно установить, ей в голову не пришло. «А кто якобы звонил Игорю из ручейка?» — осведомилась Ирина Леонидовна. «Тот же студент, что изображал Федора, объяснила я. Зинаида наотрез отказалась сообщить его имя. «Парня можно найти», — сказал Димон. «Потрачу кучу времени и отыщу. Но зачем?» «А кто нанял Филиппа Паланина, соседа, который соврал, что видел, как на ум что-то под кустом зарыл?» — не утихала моя свекровь. «Осталось неизвестным» призналась я. «Но, думаю, это работа Игоря». Он хотел усилить доказательства вины младшего брата. «Не берите Зинаиды плату», — попросила мать Ивана. «Это почему?» — изумилась Дюдюля. «Эти деньги дурно пахнут», — отрезала Рина. «Выставим ей счет в тройном размере», — заявила я, «и переведем деньги в наш подшефный детдом». Димон стукнул кулаком по столу. Хоть рублем чугунные сапоги скороходы накажем. Как ты ее назвал? Засмеялась Рина. Чугунные сапоги скороходы, повторил Коробков. Это ее домашнее прозвище. Добрые дочки приклеили к матери кличку, потому что она всегда опаздывала за ними в школу зайти. И вообще, Морина, дама медлительная. Надя, зашептала Рина. Олечка прилетела. Кто? спросил Роман Сергеевич. Ирина Леонидовна показала пальцем на подоконник. Я посмотрела туда, где стоял в сижор и увидела таракана, который парил вокруг растения. Хлоп! Одно яблоко ловко заглотило насекомое. «Сосиску!» — скомандовала моя свекровь, схватила Альберта Кузьмича, который мирно спал на буфете, и поспешила к ловцу тараканов, говоря, «Пока посадим его в банку. Аквариум завтра привезут». «Мы заказали для наших тараканчиков самый большой, комфортный». Водают, рассмеялся Никита. «Дом для прусаков приобрели. Да уж, от любви до ненависти один шаг». Стараясь не расхохотаться, я повернулась к Коробкову. «Может, знаешь, кто такой князь Мур?» «Конечно!» — хмыкнул лучший друг. «Гениальный мужик придумал игру, в которой сражается тьма народа. Идея не нова. Есть маленький домик» просто крохотный. В нем живет князь Мур, он потерял свое сокровище. Тебе надо его найти. Что именно посеял хозяин, неизвестно. Игрок входит в дом. Там всего одна комната, он ее обшаривает, предлагает Муру то, что принял за сокровище. Хозяин отвечает, не, это фигня, посмотри в другом помещении. И открывается второй этаж. Сначала владелец безразмерного дома Мил, приветлив, открывает бесплатно все новые и новые залы. Потом начинает требовать плату за вход на другой уровень, штрафует. Оказывается, у замка есть подземелье, куда проваливаются те, кто провинился. Конца края уровнем нет. Короче, сокровища пока никто не нашел, и неизвестно до сих пор, каково оно. Народ в восторге. Мур получает деньги грузовиками. Кто он? Нет ответа. По моему мнению, это работоспособный, как сто китайцев, человек. Постоянно придумывает нечто новенькое и суперское. Фанаты мечтают найти Мура в реале, но она вряд ли им это удастся. Его телефон, e-mail никто так и не нарыл. Невидимка. А ты откуда про него знаешь? Мой телефон звякнул. Я посмотрела на экран. «Привет, коза! Зарегистрировал тебя на сайте для обжор. Совет. Не связывайся с ними. Полное палево. Деньги берут, результата ноль». Жри меньше, это должно помочь. Пиши обо что. Так, он знает мой телефон. Личный, нерабочий. Тань, откуда ты знаешь про Мура? Повторил свой вопрос Димон. Я прошептала. Пошли в гостиную, расскажу. Что-то мне эта история перестала нравиться. Лови Оленьку, завопила Рина. Ваня, она прямо на тебя летит. Кто? Не понял мой муж, спокойно евший салат. «Оленька летит к тебе, крыльями хлопает», — уточнила Ирина Леонидовна. «Кто она такая?» — изумился Иван Никифорович. «У моего мужа есть особенность. Он может присутствовать при беседе, кивать, улыбаться и не слышать разговора, думать о своем или просто спать с открытыми глазами. Справедливости ради замечу, что эта способность никогда не включается у Ивана на работе. Активируется она только в свободное время в домашней обстановке». Порой супруг попадает в просак, его выталкивает из омута мысли, чей то громкий настойчивый вопрос. А ответить Иван Никифорович не может, он же дремал или думал о своем. Вот и сейчас муж пребывает в недоумении, откуда в доме взялась летающая Оленька. Посмеиваясь про себя, я поспешила в гостиную, куда ушел Димон, села на диван и рассказала все Коробкову. Наш повелитель компьютеров молча выслушал историю, потом заявил. «Мне придется влезть в твою почту и телефон». «Пожалуйста», — разрешила я. «Бабы любят приврать», — протянул Коробков. «Но ты не врунья, как остальные. Однако твой рассказ о знакомстве с тем, кого Андрей именует князем Муром, просто фантастика, и мне происходящее тоже не нравится. Разберусь». «Спасибо», — обрадовалась я, — «Но женщины никогда не врут», — Димон рассмеялся. «Это самая смешная фраза, которую я слышал за последние десять лет». Я молча смотрела на лучшего друга, который развеселился от души. Ничего забавного я не сказала. Мы, женщины, никогда не врем. Мы уходим от ответа, темним, морочим голову, сочиняем, юлим, недоговариваем, изворачиваемся, грешим против истины». Несем чушь, заговариваем зубы, суесловим, пускаем пыль в глаза, выкручиваемся, рассказываем сказки, вешаем лапшу на уши, метем пургу, травим баланду, льем пули, передергиваем, загибаем, темним. Вот все это мы делаем. Но лгать? Нет. Ни одна женщина никогда не врет. Текст читала Марина Титова.